Часть вторая. Глава нулевая. Почему мы так любим шарлатанов? Уверен, многие из вас, увидев название статьи, подумали, «Эй, мы-то уже не любим шарлатанов, мы ведь тебя читаем». Но дело в том, что тему на ее обманывательство полностью все равно не охватишь. Мошенники всегда идут на шаг впереди нас, зачастую используя свежие достижения науки в своих мерзких целях. Вы слышали про заряженную воду? Как она вкусная? Помогает? А торсионные поля? Как вы относитесь к акупунктуре? Ну, это когда вам в какие-то неведомые энергетические точки тыкают иголками. Иголки достаточно тонкие, но все равно больно, мне не понравилось. На мой профильный взгляд невролога, единственный рефлекс, который вызывает рефлексотерапия, это защитный. а иногда еще рвотный, но он чаще случается в следующем пункте. Видели когда-нибудь пиявок? Вам они нравятся? Мне нет, так же, как и другие черви и кровососущие гады. Наверняка знаете про гомеопатию. Это такие смешные маленькие шарики со смешными дозировками смешных веществ, типа экстракта головки бедренной кости какой-то варварской утки. Все перечисленное не только не работает, но и в целом противоречит науке и здравому смыслу. Зато все эти штуки очень любят эксплуатировать научную лексику, мимикрируя под нечто серьезное. Почему в нашем просвещенном и цивилизованном мире все это продолжает цвести и пахнуть? Разве вам не хочется применять то, что гарантированно работает? Приведу простой пример. Если мне предложат выбрать между простым и надёжным, но тяжёлым и опасным ломом и детской лопаткой, про которую пообещают, что она исполнит мои желания, я всё же однозначно выберу лом. В его эффективности сомневаться не приходится. Она очевидно доказуема, хотя при неправильном применении можно покалечиться. Точно так же, как и с настоящим медицинским лечением. детская лопатка эффективна только на словах и вере, зато абсолютно безопасно. Но когда вы попытаетесь воткнуть ее с размаху в землю, и она сломается, заплаканный владелец обвинит вас в том, что вы ничего не понимаете. Я постоянно слышу отзывы от критикуемых мною шарлатанов на тему того, что я слишком костный, узколобый и не могу постичь их высокие материи. Что ж, пусть так считают и дальше. На мой закосневший взгляд, в науке разбираться намного сложнее, чем выдумывать фантастические теории. Как сказал Филипп Дик, реальность — это то, что не исчезает, когда вы прекращаете в нее верить. Шарлатанство всегда работает именно в тех областях, где его нельзя доказать или опровергнуть, где невозможна объективизация. Гомеопатические разведения ни один химический анализатор никогда не видел. А значит, прямо опровергнуть мы их не можем. Ура! Можно сказать, что это за пределами нашего понимания, как летающий макаронный монстр. Аналогично с рефлексотерапией. По ее мнению, в организме есть некие «энергии», в кавычках, которые связывают все ткани, и на это возможно воздействовать особым шаманством. Есть ли точное определение этих энергий? Нет. Возможно ли достоверно зарегистрировать эти энергии, посчитать их в циферках? Нет? Отлично, говорим, что их может почувствовать только специально натасканный человек. И все, за работу, деньги не пахнут. Дело в том, что если метод имеет саму возможность объективного измерения своей работы, то это не заставит себя ждать, и тогда мы получим или научное обоснование, или повесим ярлык «ненаучно». Да, многое науки пока неизвестно, но обосновывать чужие голословные обещания этой неизвестностью — большая ошибка, несовместимая с логикой адекватного человека. Например, остеопат говорит вам, что его метод точно-точно работает и обязательно поможет. Правда, наука пока не может сказать «как». Какой нелегкий выбор! На слово поверить человеку, который заглядывает в ваш кошелек, или решить, что раз в 21 веке все накопленные человечеством знания не могут обосновать его бред, то это действительно бред. Шарлатан обязательно пообещает вам именно то, что вам от него нужно, даже если это рак в терминальной стадии или профилактика несуществующего заболевания. Это обязательно будет подкреплено чем-то особенным, какой-то причастностью к избранным, который, конечно, ни у кого другого нет. По причине высокой субъективности можно наблюдать отсутствие популярных неаппаратных методик диагностики. Даже обычные люди подсознательно понимают, что на снимке томографии мозг видно объективно, потому что его снимает непредвзятая машина, и поэтому они скорее выберут аппарат, чем бабку Вангу, которая, допустим, будет надиктовывать им то же самое заключение, но без картинки, просто делая какие-то пасы руками. Но и тут не обошлось. Вера в объективность машин породила кучу различных компьютерных, в кавычках, диагностик и лечений чудоаппаратами, которые печатают многостраничные этюды с диагнозами просто по двум электродам на пальце или маску либо имеют аналогичный многобуквенный список показаний, при которых аппарат точно-точно поможет, причем каждому. Люди верят, мол, компуктер же, и бегут лечить десяток другой несуществующих у них заболеваний. Это другая сторона доверия к объективным данным. Мошенники смекнули, что намного удобнее свалить все обоснования на компьютер, ведь люди не станут разбираться, они просто поверят холодной и как бы неангажированной логике полупроводников. Нет, это лишь игровой автомат. запрограммированные немного подыгрывать вам, но в итоге всегда выигрывает казино. Ответ на вопрос «почему мы так любим шарлатанов?» исключительно прост. Они много чего обещают. Шарлатаны без каких-либо угрызений совести дают нам надежды, которые подкреплены лишь их собственной верой в магию и вашей верой в то, что если человек уверенно разглагольствует, то ему можно доверять. Нет, нельзя. Никому нельзя доверять, особенно когда вам предлагают все сразу и со стопроцентной гарантией. Стоит помнить, что в мышеловках бывает не только бесплатный сыр, но и весьма дорогой. Что самое интересное, большинство последователей Остапа Бендера занимается своим обманным ремеслом неосознанно. Это просто такой архаичный склад ума, древний, склонный верить в любые чудеса. Его также называют магическим мышлением. потому что он работает по принципу магии. Я хочу, чтобы так случилось, значит, это должно случиться. Экстрасенс думает, что у него есть какие-то сверхспособности, а значит, он может читать чужие мысли. Неа! Желания материализуются в других вселенных. Вы попали немножко не туда. Я предлагаю вам взглянуть на все это, взяв на вооружение бритву Аккама. Самое простое работающее объяснение, самое лучшее. не стоит плодить сущности. Допустим, есть какой-то метод, он в целом работает в рамках ожиданий, и его можно описать огромной теорией с кучей красивых формулировок. Психоэнергетический метод лечения биологической обратной связью через формирование дополнительного информационного канала для управления вегетативными функциями. Но без сколько-нибудь точных определений или объяснений действия или доказательств или прочего, Одновременно все это прогнозируемое действие вполне можно описать чем-то чуть более проверенным и простым, без лишних пафосных слов — психотерапия. Значит, первая теория предлагает нам объяснение через множество неизвестных, лишних сущностей, которые вполне можно отсечь и получить более простое и не менее хорошо работающее объяснение. Это как выбирать объяснение дождя между гневом непостижимых богов и циклоном из прогноза погоды. Шарлатаны очень любят прикрываться тем, что их методы очень древние, все эти восточные штучки и прочее. Однако, почему же до сих пор никто не открыл их секрет, если он реально есть? Знаете, большинство из существующих сект тоже может похвастаться вековой историей, но как этот факт не находит широкого отклика. в сердцах здравомыслящих людей. Расскажу вам пару историй из мира животных. В смысле, из мира шарлатанов. Моя испытательская природа не дает мне покоя. Одними теориями сыт не будешь. Приходится ставить эксперименты на себе. Так что мне, как простому рядовому врачу, пришлось прогуляться в обители суперлекарей. Только знали бы вы, как это прикольно. Я пришел к иглорефлексотерапевту. Пожаловался на боль в пояснице, меня выслушали, осмотрели и выдали страшный вердикт. Дисбаланс энергии ЦИ. «Доктор, а что такое энергия ЦИ?» — живо поинтересовался я. Профессионал своего дела очень обрадовался моей заинтересованности и пустился в пространные баллады, далеко отрывавшись от реальности. Терпеливо выслушав его до конца, всеми силами скрывая улыбку, я решил продолжить. Мне было очень интересно, но, увы, боль меньше не стала. Конечно, вот вам лист назначений еще на 10 процедур. После этого точно полегчает. Увидимся через неделю. А если будет сильно болеть, выпейте ибупрофен. Стоило ли потребовать у него распечатку с картой нарушений этой моей ЦИ? И спросить, как это вообще можно проверить? Думаю, мне бы сказали, что не все так просто, что тончайшие материи древнего знания выше всяких проверок. Второй раз я ходил под видом обычного пациента в гости к неврологу-остеопату в платную клинику, имея при себе классические жалобы самой частой головной боли – тензионной, и мне был выдан листок с назначениями. МРТ, дуплексное сканирование сосудов, электроэнцефалография, кардиограмма, анализы крови, мочи и кала. В общем, то, без чего невозможно поставить диагноз умирающему пациенту без сознания. Поясню, при жалобах на обычную головную боль ни одно из перечисленных исследований не требуется. Стоит ли говорить, что когда я пришел на повторный прием с абсолютно нормальными результатами всех обследований, честное дело, я их сам себе нарисовал. Мне не сказали «Вы здоровы!» Мне сказали, что у меня венозный застой в голове из-за нестабильности шейного отдела позвоночника. Откуда? Никто никогда не узнает. Аналогично, никто никогда не узнает, зачем мне выписали курс из девяти бесполезных препаратов два раза в год в дополнение к адскому остеопатическому массажу. Серьезно, не очень-то он и приятный. Знаете, если бы постулаты остеопатии имели хоть какую-то связь с реальностью, то боксеры уже после первого боя получали бы необратимые изменения в организме, вряд ли совместимые с жизнью. Третий пример всепоглощающей некомпетентности, но уже среди нормальных специалистов. «Здрасте, я записан на МРТ головы, что-то сильно болит, со всех сторон 2-3 раза в неделю». 25 минут в туннеле сканера с еле слышимой через удары адской наковальни классической музыкой, 40 минут ожидания бумажки и вуаля. Дисциркуляторная энцефалопатия, норматензивная гидроцефалия. Постойте, но ведь мне всего 27 лет. Я молодой и даже относительно спортивный. Я не хочу деменцию раньше пенсии. А весь прикол в том, что сами врачи-МРТшники не верят в эти свои отписки, поскольку они не верифицируемы, Их невозможно подтвердить или опровергнуть без люмбальной пункции. Это когда вам глубоко в позвоночник вонзают толстенную иглу. Просто их начальство не погладит по головке, если они будут слишком много писать без патологии или вариант нормы. Больницам ведь нужны больные, пусть даже надуманные. Но ведь это тоже мошенничество, причем официально одобренное. Итак, мы получаем кристаллизованную некомпетентность в виде вейры шарлатана какой-либо астрал, благодаря которой у нас рождается надежда. Наше доверие, которое растет из этой самой призрачной надежды. Психотерапевтическое воздействие сладких речей мошенника, пасов руками, прикладывания червей, тыканье иголками — Глотание псевдотаблеток, помноженное на наши ожидания и надежду. Эффект плацебо, многократно усиленный потраченными деньгами. И что дальше? Вы абсолютно здоровы. А разгадка в том, что если вам помогло какое-то шарлатанство, то это не доказательство его эффективности. Это лишь значит, что вы, скорее всего, и не болели. Хорошо, что голова у меня не болит, и со спиной все в порядке, даже после этих чудо-специалистов. Эксперименты удались, но надо еще будет наведаться к гомеопату. Надеюсь, он излечит мои сфантазированные проблемы. Кстати, все эти личные примеры — любимый прием мошенников, поскольку это просто личный опыт, который лишь играет на наших чувствах. Если выкинуть эти три примера, то статья будет сухой. А с ними она сразу становится душевной и близкой каждому. Пожалуйста, всегда пытайтесь сбросить лапшу с ушей. Любой специалист должен уметь развернуто и ясно ответить на вопросы, что это, как это работает и, доктор, что со мной будет. Иначе либо он некомпетентен, либо его метод не заслуживает доверия. А дальше мы поговорим про исконно русских шарлатанов за пределами нашей страны практически неизвестных.